Обещал деньги, сетовал Мирежковский, но не отдал. Не думал, что он такой коварный, погрустневшая Гиппиус писала в дневнике. Как всякий страдающий такой любовью, он все бронит теперь вокруг: плод давивы Боргезе и всех итальянцев с копом. Прибавилось к тому и безденежье, вечная наша нужда в Париже довече нас до крайности. Но в прошлом году были перспективы, теперь никаких. А во Франции кризис и такая дороговизна, что мы явно обречены на полуголодное существование. Испания – плитце война, Италия целуется с Германией, в России сталинский бедлам расстрел. Ну вот, все ясно, как в старом анекдоте. Продавались не ради удовольствия, ради продовольствия. Все ближе был первый день сентября девятого года. Роковой, кровавый день. Впереди был главный подвиг Дмитрия Сергеевича. Но прежде чем совершить его, Мережковский отправит Муссолини его же труд жизни, вышедший в парижском издательстве «Возрождение». Доктрина фашизма с приложением хартии труда просьба единственная оставить подпись на память мережковский вне себя от счастья показывал всем встречным поперечным полученные от дучи экземпляр украшенный его автографом. фашизм счастливое будущее трудяще но этот грех невелик тем более что не так то уж много радостей оставалось сергей Глава третья. В августе 1939 года в Бельведер въехали новые хозяева. Бунин принялся за поиски другого жилья, на этот раз в Каннах. Надоело граждское захолусть, рассуждал В Каннах, конечно, тоже не столица, но все-таки некоторое оживление. Курортники, да и пляж. Будем в море купаться. А что делать с квартирой в Париже? недоумевала Вера Николаевна. Мне не хотелось бы опять платить за две квартиры, дыхалку. Надо ликвидировать на Яшкинской улице. Надо, соглашался он, но не сразу. Вера Николаевна высказывала сомнения. А если, как ты говорил, война начнется, тогда вообще разумно обосноваться в Грасе, в той глухомани прожить будет легче. Вера Николаевна недоуменно разводила руки. Я уже окончательно запуталась. Париж, Канн, Гра, война. Какие мы с тобой непрактичны. Так и шли эти разговоры, а дело не решалось. Глава четвертая. В те августовские дни в Берлине и Москве тоже шли разговоры, но не столь бесплодные, и дела здесь решались весьма крутые. Утром 23 августа, взревев четырьмя могучими моторами, личный кондор фюрера поднялся в мутное берлинское небо и взял курс на Москву. Штурвал держал шеф-пилот Гитлера Ганс Бауэр. Две красавицы-стюардессы, лавируя между кресел, разносили кофе и коньяк. Риббентроп от кофе отказался, но выпил два коньяка. Его сопровождали 37 человек делегации. На исходе четвертого часа полета пилот пошел на снижение. Над Москвой было безоблачное небо. Пауэр, планируя на асфальтовую аэродромную полосу, выключил моторы. И тут же услыхал веселый голос Риббентропа. «Нам предстоит сыграть трудную партию. Сталин — хитрые леса. Но мы должны быть еще хитрее и заманить его в ловушку. Скоро вместо серпа и молота Над Москвой заполошится флаг со свастикой. Ровно через двадцать четыре часа, полдень двадцать четвертого августа, министр иностранных дел Германии возвращался во Своясе. В его портфеле лежал желанный договор со Сталиным, а не нападение. В тот же день он передаст Фюреру слова советского вождя, которые тот сказал на прощании. Советское правительство очень серьезно относятся к договору. Даю слово, что Советский Союз не обманет своего германского партнера». Гитлер был вне себя от радости. Потирая руки, он вожделенно произнес. «Теперь весь мир в моем кармане. Европа будет принадлежать мне». На совещании в имперской канцелярии Рудольф Гесс от имени фюрера успокоил высших сановников Рейха. Вы должны понимать, что наше враждебное отношение к коммунистам не изменилось. Этот договор – лишь ловкий дипломатический ход. Мир ахнул, узнав об этом сговоре. Газеты наполнились возмущенными статьями. А Бунин правически заметил. Теперь мир зальется кровью. Зато большевистский рупор, правда, захлебнется в восторге. Договор дружбы с рейхом разоблачил махинации тех, кто пытался вытаскивать нашими руками каштаны из огня. Правде вторила индустрия. Германо-советское соглашение обеспечило мир в Восточной Европе и отметило поворотную точку в истории Европы и мира. Это замечательное событие в мировой политике. Наш народ, ведомый великим Сталиным, и впредь будет пресекать все поползновения буржуазии по развязыванию войны. Пусть наши враги знают, что Красная Армия сумеет разбить в пух и прах любого агрессора. Сталин брал папиросы герцеговина Флор, пачка которых лежала на широком подоконнике, разламывал гильзы и набивал табаком труб. Перед ним простирался громадный город, Вечерело. Горизонт все более бледнел. На его фоне четко вырисовывались силуэты домов и множество подъемных кранов. Москва энергично застраивала. Справа недавно расширенная по инициативе Сталина улица Горького, так она названа тоже по предложению вождя. В самом начале три громадных жилых дома самой современной архитектуры, с лепниной по фасадам. со статуями на высоких крышах. Сталин чуть улыбнулся и подумал. Народ знает того, кто о нем думает, кто о нем всечасно проявляет заботу. Нет ничего дороже всенародной любви. И вот договор с Гитлером. Знали бы советские люди, как трудно достался он товарищу Сталину, как нужен он стране. Тысячи саботажников, провокаторов, шпионов, вредителей, диверсантов внедрились в различные отрасли народного хозяйства, опутали сетями шпионажа армии. Дорог каждый мирный день, так как усиливается борьба с внутренними врагами, быстрыми темпами развивается оборонная промышленность, совершенствуется боевая техника, укрепляется армия. Отодвинута граница на запад. Рано или поздно войны не миновать. Но эта война будет наступательной, на чужой территории. В кабинет вошел Берия. Под мышкой он держал ненавистную Сталину папку из красной кожи. Именно в ней хранились и накапливались списки тех деятелей, которых планировалось репрессировать. Сталин подумал. Ведь это как горькое лекарство. Принимать противно, но надо.